Плотное, мокрое месиво, состоящее исключительно из мужчин средних лет, медленно ползет вдоль прилавка. Сначала увидеть, что там дают Потом догрести, доплыть до кассы Обменять деньги на чек из толстой серой бумаги Сохранить силы для главного рывка к прилавку Обменять чек на тяжелые Некрасивые бутылки темного стекла Вырваться на волю, пробуравив напирающую сзади толпу Ничего не разбить и не потерять сознание Это вам как? На такие дела посылали самых надежных Вообще отношение к делу Не просто работе, упаси бог А к делу, возвышающему мужчин Отличает последних от женщин Я однажды наблюдал в Дикой Африке Как два местных жителя Пока их жены в количестве девяти штук Копались в рисовом болоте Каждая с младенцем за спиной Эти двое занимались делом Они вели бизнес У дороги они расстелили газету На которой был представлен товар Спички поштучно И макароны поштучно Именно поштучно, а не попачечно Торговля шла плохо Точнее, она совсем не шла И это спасало бизнес Так как спичек было пол коробка И макарон пол пачки И поставок не предвиделось Но видели бы вы Этих гордых негациантов Так вот, похожая облеченность Миссии написана была На лицах мужчин, идущих за вином На этом сходство заканчивалось Так как, в отличие от застывшего во времени Африканского процесса Процесс крымский развивался И давал результаты Вино удавалось взять, как правило Если не удавалось Надо было ближе к вечеру Пристроиться к компании Представителям которой это удалось И если халява не переходила в систему То пристроиться получалось всегда Портвейн, как я уже говорил Вселял в людские сердца доброту До определенного предела, разумеется Мало того, он уравнивал употребляющих И в какой-то момент вы себя чувствовали счастливыми Составляющими одной огромной компании А может быть даже и страны Возможно, в этом и заключалось Скрытое воспитательное действие напитка Называемого в СССР портвейн А может быть, именно поэтому он так настойчиво И предлагался населению одной пятой земного шара Впрочем, пили на юге не только портвейн, пили, конечно, и сухое от отчаяния, когда портвейн кончался, и даже всякие игристые, типа донского красного. Коньяк не пили из-за дороговизны, а водку, видимо, из-за невозможности ее охлаждения. Если в средней полосе водка комнатной температуры еще идет, то горячая в Крыму уже с трудом. К тому же действие водки Отличается от действия портвейна И поэтому менее подходит К состоянию южного отдыха Русский человек, выпив Лишнее количество водки, как правило Перестает любить человечество В лице отдельных его представителей И гармония нарушается дракой Удивительно, на евреев Эта особенность не распространяется Они от водки любят человечество Еще сильнее Этот феномен заслуживает детального изучения Также, конечно, в Крыму Пилось пиво, но не как самодостаточный алкогольный напиток, а как средство, связывающее послевкусие вчерашнего праздника с сегодняшним, грядущим. В этом качестве пиво выполняло задачу на 100%. И вообще скажу я вам, все особенности и нюансы тогдашней жизни соответствовали особенностям и нюансам тогдашнего кайфа. Ушла навсегда, хотелось бы. Та жизнь нет больше магазинов с названием Гастроном или Виноводы. В Сочи даже был специализированный магазин по продаже водки населению Как название? Да и напитки, сменили вкус, и бутылки выглядят куда нарядней И давиться за ними уже не надо И никакой я ностальгии не испытываю Ни по совку, ни по собственной молодости Разве что посидеть ночью на прохладной гальке Гурзувского пляжа подъели слышный плеск прибоя и треньканье расстроенной гитары В компании малознакомых ребят и девушек Красота которых только угадывается в темноте передавая по кругу теплую от их рук бутылку портвея на Кавказ. Комментарий С давних времен в разных странах одурманивание было уделан привилегированной касты жрецов, посвященных. В американской доколумбовой культуре астеков, мая, инков широко применялись листья коки, различные мискалиносодержащие вещества. В Древней Греции ярким примером были Дельфийский оракул и элевсинские мистерии Использовавшие в первом случае предположительно закись азота, а во втором – гашиш На Востоке широко использовался опий и гашиш Интересно, что термин «ассасин» – «убийца» происходит от слова «гашиш» Поскольку члены Ордена Ассасинов находились под сильным воздействием этого наркотика Арабское «хашишшими» трансформировалась во французское «ассасин». В культуре потребления вина, считавшегося божественным напитком, было очень много ритуального. Ритуальность – вот что объединяет все формы традиционного приготовления к кайфу. Эта ритуальность менялась в зависимости от культур, времени и наркотических форм. Алкогольная культура, в отличие от иных форм наркотизации, безусловно, мы не говорим об алкоголизме, носит ярко выраженный характер социализации. Это объединяющий, унифицирующий механизм, снимающий социальные ограничения и личностные комплексы. В СССР культура питья при полном отсутствии выбора напитков и недопустимо низком качестве стала главной из культур, тесно вплетаясь в национальную культуру каждого народа. Более того, эта культура оказалась самой объединяющей. Хочу напомнить, что одним из первых деяний Великой Октябрьской социалистической революции было разграбление алкогольных складов, давшее новый стимул восставшим рабочим и матросам. В тоталитарной стране свобода выпить была одной из немногих, а попытка Михаила Сергеевича Горбачева поменять эту свободу на другие окончилась полным провалом. В питейной культуре СССР каждый напиток предполагал свой ритуал. Ходил такой анекдот На границе Москвы и области лежит пьяный Милиционер звонит начальнику Куда везти? В вытрезвитель? Понюхай, если пахнет водкой, в Москву Если самогоном, в область Пахнет коньяком, ну, тогда пускай отдыхает Сегодня такой детерминизм вряд ли работает В СССР народы живо и искренне перенимали друг у друга алкогольные традиции Вся страна пила грузинские вина, имитируя грузинские застолья. В Узбекистане обильно пили водку, ибо это не сок виноградной лозы. Как справедливо замечает автор, каждому народу опьянение дает свой особый тип поведения, обусловленный генетической особенностью алкогольдегидрогеназов, расщеплять алкоголь и способностью нейромедиаторов взаимодействовать с продуктами расщепления. Однако групповая ритуальность всегда была и остается главной. Вспомните, кухонная культура задушевной свободы, массовый подъем первомайской демонстрации с полуоткрытым выпиванием в меру, свадебное празднество до драки и так далее. Чуткие регистры пьющего человека в рамках данной свободы тут же настраивали поведение на правильный лад. Отсюда и эта отпускная традиция – Эти осмысленные лица, этот последний бой за право насладиться результатом боя и соответствовать собственному ощущению прекрасного.